Веда. Сказание о смерти кощеевой Сказка. Пророчество. Живет на земле солнечная красавица. Василиса Прекрасная. Своей силой любви она управляет всей живой и неживой природой. Ей подвластна любая стихия. И даже солнце, месяц и звезды приветствуют ее при встрече. Все, казалось бы, спорится у Василисы Прекрасной. Все складывается как надо пока не обрушилась на нее темная лиха. Решил погубить красавицу кощей Бессмертный. Не смогли защитить девушку от злых чар кощей ни мать природа ни мать сыра земля. Попала красавица в цепкие лапы лютого демона, но не смог кощей Бессмертный отнять жизнь у божественной Василисы Прекрасной. Летящие в нее булатные топоры и мечи рассыпались на куски, не задевая ее тело. Стрелы и копья превращались в легкое перо. Не жёг её огонь и не тонула она в воде. Тогда решил злобный Кощей на все времена обратить Василису Прекрасную в свою рабыню, но не подчинилась воле Кощеевой русская красавица. Не родилась она рабынею и не хотела ей становиться. Пуще прежнего разгневался Кощей на непокорную девушку и решил обратить её в камень. Среди его слуг был некий богур, русский воин, которого заставил Кощей служить в своей гвардии. Он сжалился над несчастной пленницей и выкрал Василису Прекрасную, подарил ей свободу и спрятал девушку от беды в своем железном замке. Тогда снарядил кощей бессмертный верных своих воинов и приказал им, чтобы они разрушили железный замок Богура и привели ему назад Василису Прекрасную, а заодно убили отступника. Осадило Каще его воинство крепость, но не смогло его взять. Пришли на помощь Василисы Прекрасной её верные соплеменники, русичи. Разгромили они под командованием Богура злые силы кощеевы и этим спасли красавицу. Тогда решил кощей Бессмертный прибегнуть к хитрости. Наслал он через своих людей на непокорного Богура злые чары и погубил героя. А через несколько лет хитрые лазутчики тёмного демона заманили в ловушку и Василису Прекрасную. Обманули они её защитников разными обещаниями, и снова привели красавицу к своему господину. На этот раз не стал кощей Бессмертный губить такую же, как и он сам, Бессмертную. Созрело в его голове решение породниться с Василистой Прекрасной. сделай ее своей законной женой, чтобы родила ему русская девушка злое, бессмертное потомство. Но отказалась Василиса быть женой Кощея. И тогда в наказание за дерзость и непокорность обратил он красавицу в маленькую зеленую лягушку и выбросил жить на два года в топкое болото. А в это время в одном из русских государств жили царь с царицей. Было у царя три сына. Все трое молодые, сильные, витязи. Каждый из них знал всякую трудовую работу, всю воинскую подготовку, все науки управления и мог разговаривать на любом языке, известном вокруг государства отца. Настало время им жениться. Собрал отец братьев и говорит. Мои родные сыновья, мои любимые дети, возьмите себе по стреле заветной, натяните тугие луки и пустите в ту сторону, какую ваше сердце подскажет. Куда стрела упадет, там и сватайтесь. Если выберет вас невеста, то подругой верной вам будет. Поднялись братья на высокую башню, натянули луки тугие и выстрелили стрелами, каждый в свою сторону. У старшего брата Стрела упала на двор боярский. Подняла боярская дочь во дворе стрелу и вышла за ворота к царевичу. Милая красавица, это моя стрела попала к тебе во двор. Если будет твоя воля, выбери меня своим мужем. Согласилась боярская дочь. У среднего сына стрела попала на красное крыльцо купеческого дома. Также согласилась старая красавица. А у младшего сына, у Ивана царевича, Стрела улетела далеко за город, в болото. Долго он искал ее, пока не заметил свою стрелку в лапах у лягушки. Хотел Иван забрать у нее стрелу, но тут кокушка говорит ему человеческим голосом. «Не отдам тебе стрелу, Иван. Я тебя выбрала и быть тебе моим мужем». Поднял лягушку царевич, вздохнул, завернул платок и принес к отцу просить совета. «Отец, что мне делать?» Неужели на зеленой квакушке жениться? Такова твоя судьба. Ты стрелу пустил, она оказалась у лягушки. Она тебя выбрала, значит, так надо. Осенью сыграли богатые свадьбы братья. Старший женился на боярыне, средней на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит. Ну, родные мои богатыреи, «Теперь вы все трое женаты. Хочется мне узнать, какие ваши жены мастерицы? Как они хлеб пекут, да вас кормят?» «Пусть они к утру испекут мне по караваю». Поклонились царевича отцу и пошли. Воротился в свой терем Иван, безрадостный. Подскакала к нему лягушка и давай его выспрашивать. «Что же ты, Иванушка, такой унылый? Неужели отец тебе не ласков или случилось несчастье какое?» «Как мне не грустить?» – склонил голову царевича. Мой отец велик завтрашнему утру тебе хлеб испечь. Посмотреть ему хочется, какая ты мастерица. Погладила ему руку своей лапкой лягушка и ответила. Не убивайся ты так, ложись спать. Утро вечера мудренее. Уложила его лягушка. Как только уснул крепким сном богатырь, так сбросила с себя лягушечью кожу Василиса Прекрасная. Взяла она частые решета, мелкие сито. Просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое. Украсила его по бокам узорами богатыми, городами с дворцами, садами и башнями, сверху птиц летучих вылепила, снизу зверей рыскающих пристроила. Испекла каравай рыхлый и мягкий, с тонкой корочкой хрустящей, да с таким ароматом, что по всему терему разлился. Спрятала она каравай, на золотом блюде под льняной платок вышатый, а сама лягушкой обернулась. Утром она разбудила Ивана. «Вставай, муж мой родной!» Пора каравай нести к батюшке. Пришли старшие сыновья со своими блюдами. Открыли блюдо боярской дочери. Хорош каравай, поджаристый, крепкий, плотный. Похвалил отец старшего сына. Отнесите этот хлеб на кухню. Сытный он. Как раз к обеду будет, все вместе и соберемся. Открыли блюдо купеческой красавицы. Белый хлеб лежит рыхлый, мягкий, высокий. Сверху колосом вылепленным украшенный. А этот хлеб мы после обеда съедим. Он к чаю с медом хорош. Поблагодарил среднего сына отец и пошел к последнему блюду. Открыли его и ахнули. «Этот хлеб, мои дорогие, мы с вами только на большой праздник есть будем». Поблагодарил царь своего младшего. Низко поклонились ему сыновья. Снова обратился к ним отец. «Сыновья мои дорогие». Интересно мне, как ваши жены рукоделием занимаются. Берите шелк, золото, серебро, камни драгоценные, все, что понадобится. Пусть ваши красавицы своими руками выткут по ковру». Вернулись старшие братья к своим женам, передали им просьбу царя. Тут же уселись за работу боярская дочь с купеческой. А Иван-царевич воротился домой невеселый. Снова подскакала к нему лягушка, стала бы что у него за горе. На что ответил царевич. «Как мне не печалиться. Отец решил посмотреть, как ты рукодельничаешь. К завтрашнему дню ковёр ему вышит и соткать». «Не печалься, Иванушка. Ложись спать. Утро вечера мудренее». Уложила его лягушка, а сама сбросила с себя кожу и обернулась василистой Прекрасной. Села она за работу, стала ковёр ткать. Ровно у неё полотно вышло, ниточка к ниточке, плотное и лёгкое. Весь ковер вышел, красавица. В центре царство с башнями поместила Над ним небо голубое с птицами небесными. Вокруг море с кораблями. А по краям цветы красоты заморской пристроила И как посмотришь на ковер, так кажется, будто корабли по нему плывут. Птицы летят. И цветы распускаются. Сложила Василиса свою работу в небольшой сундучок, да на столе оставила. А сама обратилась к окошку. Разбудила утром лягушка мужа. Да к отцу с подарком отправила. Пришли братья со своими небольшими сундуками. Подошёл к старшему сыну царь. Открыл сундучок, вынул из него длинный ковёр. А на нём всё царство со всеми башнями, со всеми заставами и войском расписано. Все дороги указаны, куда какая ведёт. Похвалил царь работу боярской дочери. Подошёл к среднему брату, открыл его сундучок. Вынул из него широкий ковёр, расписанный цветами, которые растут на полях, на лугах царства, да зверями, какие водятся в лесах государя, да пашнями, покосами и стадами животных разных. Покачал от удивления царь головой, похвалил работу купеческой дочери. Тут подошёл отец к младшему сыну. Открыл сундучок и ахнули все от удивления. «Спасибо вам, мои дорогие сыновья. Удивили меня, порадовали». Все эти ковры в моей горнице на видном месте висеть будут, чтобы любой, кто не зайдет, видел величие нашего царства, красоту и богатство земли нашей матушки, и люди могли ею гордиться и защищать всей своей душою». Низко поклонились братья отцу, а царь снова обратился к сыновьям. «Хочется, дорогие мои богатыри, сегодня вечером устроить в честь ваших мастериц и рукодельниц праздник, да посмотреть, как девушки танцуют». Вернулся Иванушка домой, печальнее прежнего. Встретила его лягушка и спрашивает. «Что же ты такой хмурый идешь? Может, подарок мой отцу не понравился?» «Ну что ты, лягушка, очень понравился. Только решил сегодня вечером отец посмотреть, как ты танцевать умеешь. А как я тебя к людям приведу? Засмеют нас с тобой». «А ты не печалься. Собирайся на праздник. Я следом за тобой прибуду «Как услышишь гром», Так передай гостям, что это твоя лягушонка в коробчонке едет. Поверил словам лягушки Иван и вечером отправился на праздник один. Пришли братья со своими женами-красавицами. Обе девушки были в вышитых платьях, в кокошниках с драгоценными камнями. Все гости любовались ими. А красавицы только улыбались и скромно держались рядом с мужьями. Только Иван стоял в стороне. Подошли к нему братья и спрашивают. «Что же ты, Иван, без жены пришел?» «Мы тебя уважаем, и никто над тобой смеяться бы не стал». Своим мастерством и рукоделием показала лягушка, что не хуже любой другой жены будет. Вдруг со всех сторон раздался стук до да гром. Братья с гостями встревожились, многие поднялись со своих мест. А Иван с волнением сказал братьям, «Не бойтесь, это моя лягушонка в коробчонке едет». Подбежали все к окнам и видят. Подъехала к терему и остановилась у красного крыльца карета запряжённая тройка гнедых богатырских коней, вся в серебряных лентах с золотыми колокольчиками. Вышла из неё Василиса Прекрасная в красном богато вышитом платье, а сама словно солнце светится. Подошла она к батюшке-царю, поклонилась ему и братьям с их жёнами и взяла за руки застывшего от удивления Ивана. «Вот и я, твоя лягушонка! Что же ты не встречаешь свою суженую?» – улыбнулась Василиса Прекрасная. «Идём за столы, будем веселиться». Смотрят гости и удивляются. Вот так жена у Ивана, младшего брата. Вот так лягушка в коробчонке. Сидят за столами отец и братья с женами. Все радостные, счастливые. Девушки между собой хохочут, улыбаются. Богатыри, глядя на них, вместе с ними смеются. Пришло время женам братьев танцевать. Заиграла музыка. Вышла из-за стола боярская дочь. Медленно начала она танец. Сначала небольшими кругами, затем все больше и больше. Всё быстрее стала кружиться, как волчок-красавица. В вихре танца полетела только руки мелькают, только сапожки красные проносятся. Тут появились у неё в руках сабли острые. Начала девушка ими крутить, воинские приёмы в танцы воплощать, будто сотни противников борется У гостей заморских голова кругом пошла от искусства девушки. Если она такая, то какие богатыри тогда на Руси, матушки? Закончилась музыка. Поклонилась гостям удивленным девушка и ушла на свое место. Заиграла новая мелодия. Вышла купеческая дочь. Поплыла, как лебедушка, словно птица летела над полом. Все любовались ее движениями, нежными, как цветок, светлыми, как солнце. Своим танцем показала девушка русскую землю-матушку, ее красоту и просторы в степях, дремучие леса и чистые озера глубокие. О трудах людей русских пляской рассказала как хлеб сеет как поднимают, как потом убирают, да как стада пасут, как покос идёт. Одно движение плавно переходило в другое. Гости только диву давались, как на земле русской люди живут и с какой радостью трудятся. Закончился танец. Поклонилась гостям красавица и вернулась на место рядом с мужем. Тут настала очередь Василисы Прекрасной танец исполнять. Взяла она Ивана за руки и вышла с ним в центр зала. Заиграла неизвестно откуда музыка, словно ручьё в журчании послышалось, и шум ветра леска чающего, и птиц, поющих в предутринний час, да с переливами колокольчиков. Это была волшебная музыка, музыка души русской, доброй и любящей свою родину. Стали кружиться Василиса с Иваном. Погасли огни в зале, вдруг появился лёгкий свет луны. Показалась под танцующей парой чистая, наполненная жизнью вода. А Иван с Василисой на ней кружатся, и вокруг них лебеди белые плавают. Погасло все, и вновь осветилось. Теперь они неслись в танцы среди дремучего, девственного леса, а затем перешли в свободные степи. Снова погасло видение. Тут неожиданно вспыхнуло яркое солнце, а пара танцевала в чистом, светлом и безоблачном небе. Закончился танец. Исчезло все, словно и не было. Снова появился зал. Гости только головами качали и глазам своим не верили. Поблагодарил царь-красавец за танцы прекрасные. Низко поклонились ему девушки. Подошел праздник к завершению. Гости начали расходиться. А Иван-царевич помчался на коне вороном к своему дому, раньше своей жены Василисы. Заскочил он в спальню, а там кожа лягушечья лежит. Схватил он ее, да в огонь поскорее кинул. Думал избавить свою жену от одежи мокрой да холодной. Зашла Василиса в дом. Стала искать свою кожу, все углы пересмотрела. Опечалилась, заплакала. «Что же ты, Иванушка мой родной, наделал? Зачем ты сжёг в шкуру мою лягушечью? Ведь мне в плену быть совсем немного осталось. Ещё чуть-чуть. И освободил бы меня от чар Кащеевских, любящий отец мой небесный. Была бы тебе женой вечную. Ты слышал его глаз в громе грохочущем? Если уж ты выбрал в жены лягушку». Так ждал бы, когда она окончательно станет девушкой. Зачем торопился и ослабил силы моего отца? И теперь меня навсегда заберет к себе Кощей Бессмертный. А сейчас прощай. Чтобы найти и спасти меня, ищи царство Кощеева». Распахнулось окно от порыва ветра буйного. Загорелось пламя вокруг Василиса Прекрасной. Обернулась она белой лебедушкой и улетела в даль неизвестную. Кинулся за ней Иван, да поздно было. Исчезла лебедушка во тьме непроглядной. Горько тогда заплакал царевич. Отправился он к царю-батюшке, совета просить. Рассказал своим родственникам о беде своей и стал собираться на поиски царства Кощеева. Хорошо снарядили младшего своего брата, братья старшие. Дали ему коня могучего, богатырского. Отец подарил ему свой острый меч булатный. Жена брата среднего, дочь купеческая». Подарила Ивану рубашку льняную вышитую, шаровары плотные и легкие, да сапоги крепкие и смену белья на замену. Жена старшего брата, дочь боярская, вручила ему доспехи богатырские заговоренные, шлем на голову, на тело кольчугу с булатными налокотниками, с чешуйчатым панцирем, а на ноги кольчужные штаны с наколенниками. Поблагодарил всех за подарки Иван и обнял крепко. Поехал младший сын с благословением своего отца и братьев разыскивать царство кощеева Но не знал он, где притаился злодей. Мчится неведомо куда. Год скитается Витязь, второй. Но никто не может сказать из смертных, где находится замок Кащея Бессмертного. Совсем был отчаялся Иван-Царевич, пока однажды в глухом лесу постучался ему на тропе ветхий старец. К удивлению Ивана, Узнал белый старик царевича и стал его ругать. «Что же ты, Иван, шкуры лягушечью сжёг? Не трогал бы её, всё было бы иначе». Не обиделся Иван-царевич на воршливого старца, только спросил его. «Скажи мне, дедушка, как отыскать царство Кащеева? Уж два года ищу, а найти не могу». Тогда отломил старик от своего посоха, сук рогатый, и бросил его перед конём царевича и сказал «Не Кащея тебе надо искать, Иван-Царевич, а смерть Кащееву. А этот сучок-проводничок доведет тебя до сестры моей, старшей. Как она тебе скажет, так и будешь делать». Сказал таковы слова старец и сразу исчез. А сучок-проводничок побежал впереди Витязя и стал ему дорогу показывать. Долго ехал за сучком-проводничком Иван-Царевич. И вот, наконец, он оказался в глухой Дубраве. Дубы в том лесу волшебные. Стоят и между собой переговариваются. Говорят они об Иване Царевиче, что едет он в царство кощеева жену свою Василису Прекрасную выручать, что пора бы этому демону ответить за свои злодеяния. Нашел в центре Дубравы Иван Царевич избушку. У двери той избушки и остановился сучок-проводничок. Подъехал к избушке Царевич. вышла ему навстречу из избушки в белом вышитом аккуратном платье, Старая бабушка ега оглядела с ног до головы Ивана-царского сына и говорит «Давно я тебя поджидала, Витясь. Давай-ка, слезай с коня, снимай свои боевые доспехи и проходи в избу. У меня уже банька натоплена, стол накрыт, а потом разговоры вести будем». Попарила в своей волшебной баньке бабушка ега Ивана-царевича. Усадила за стол с яствами, угощает Ивана а сама свою думу думает. Наконец, помолчав, колдунья сказала, «Тебе не царство Кощеева нужно, Иванушка, а смерть его тебе нужна, Окаянного. Ты должен отыскать его смерть, и в этом деле я тебе помогу. Но сначала ты обязан набраться у меня сил, иначе погибнешь в бою неравным Будешь год жить в этом лесу и слушать меня. Когда же станешь готов к битве с Кощеем, «Я тебе другого коня дам и другое оружие. А сейчас иди спать. С завтрашнего дня начнешь копить силу». Послушался Иван слов бабушки. Стал он проживать в ее доме и выполнять все приказы колдунии. Прошло несколько месяцев. И вот позвала к себе царевича Баба-Яга и сказала, «Иван, сходи на охоту. Может, какого зверя добудешь?» Взял русский витязь свой богатырский лук тул со стрелами и пошел в лес. Долго ходил по бору Иван-Царевич, и вдруг видит, идет к нему навстречу по тропе узкой гигантский медведь бурый Вскинул свой могучий лук охотник, хотел зверя своей каленой стрелой проткнуть, но заговорил медведь человеческим голосом. — Постой, — прорычал он охотнику, — не торопись пускать в меня свою стрелу каленую. Пришел я к тебе не врагом, а другом. «В трудный час я тебе пригожусь!» Опустил свой лук Иванушка. С удивлением посмотрел на зверя Бурова и сказал, «Я буду рад твоей дружбе!» Только услышал эти слова косолапый, как тут же исчез. Смотрит на пустую тропу царевич и не знает, что и думать. Пришел он домой к бабушке ни с чем. Увидела озадаченного царевича хозяйка и спросила, «Неужели так никого и не встретил Иванушка?» Да нет, встретил я бабушка медведя огромного, но он заговорил со мной человеческим голосом и другом моим назвался. Как я мог поднять руку на друга? Вот и пришел без добычи. Добро, сказала бабушка ига Хорошую новость ты принес, царевич. Опять прошло несколько месяцев, и снова старая волшебница попросила сходить Иванушку на охоту. Взял молодой царевич опять свой тугой лук. Надел на ноги охотничьи лыжи и отправился в зимний лес на промысел. Но сколько ни ходил Иван по барам до долам, никто ему не попадался. Тогда решил царевич попытать свое счастье в поле. Только вышел из лесу, как видит, несется прямо на него здоровый серый волк. Только поднял охотник на волка свой лук, наложил на его тетиву стрелу оперенную, как заговорил серый человеческим голосом, «Не стреляй в меня, Иван царевич». «Не врагом я к тебе явился, а другом! Лучше давай станем братьями!» От таких слов опустились руки у Иванушки. Согласился он стать серому другом и побратимом. И тут сразу же исчез волк, будто его и не было. Только следы на снегу остались. Опять пошел ни с чем к бабушке Еге Иванушка. И снова спросила старушка, не видел ли он кого. Рассказал молодой Витязь о своей встрече с волком. «Добро!» отозвалась на его рассказ бабуля. Дружба с серым волком и могучим медведем – хорошее дело, царевич. Прошло еще немного времени, и наступила весна. Растаялись снега, зацвели травы, и снова послала бабушка царевича в лес. На этот раз не на охоту, а посмотреть, все ли ладно в Дубраве волшебной. Целый день бродил Иван царевич по лесу, но ничего дурного он так и не приметил. И уж было собрался домой, как слышит. Кто-то с кем-то дерется в кроне дуба Посмотрел и видит. Слетелась стая ворон к гнезду соколиному. Хотят его разорить. Изо всех сил защищает сокол своих птенцов. Но силы не равны. Он один, а ворон целая туча. Пришел тут царевич на помощь соколу. Стал из своего лука ворон стрелять. Испугались вороны. Разлетелись в разные стороны. А сокол подлетел к царевичу и говорит человеческим голосом. «Спасибо тебе, воин, за помощь! Буду я тебе другом до самой смерти! В трудный час я тебе пригожусь!» Поблагодарил сокола Иван. глядя его и след простыл. И гнезда нет, и даже дуба, на котором оно висело. Пошел домой Иванушка, и видит, что в луже рядом с речкой плещется большая щука. «Не успела рыба до спада воды в реку уплыть, и теперь ждет в этой ямке с водой своей смерти!» Сжалился царевич над рыбиной. Взял её на руки и перенёс реку. Тут заговорила щука человеческим голосом. «Благодарю тебя, царевич. В трудную минуту всегда с тобою буду рядом», сказала и нырнула в свой омут. Рассказал о своих приключениях царский сын хозяйки. Улыбнулась бабушка Ига, обняла его и сказала. «Вот теперь ты готов к подвигу, богатырь. Кончилось время набора силы». Подарила она царевичу боевые доспехи, в огне негорящие, меч-кладенец, самим властелином небо выкованный, и подвела к Иванушке коня белогривого, крылатого. А потом рассказала бабушка-яга, где сыскать смерть кощееву «Слушай меня внимательно, Витязь, да запоминай крепко-накрепко». «Далеко, на краю земли, на гигантской горе находится смерть Кащея Бессмертного, в сундуке хрустальном». Тот сундук хрустальный висит высоко на ветвях дуба волшебного. В сундуке сидит заяц, в зайце утка, а в утке яйцо. В яйце игла. Смерть кощея на конце иглы спрятана. Если отколоть кончик иглы, то погибнет Кащея Каянный. Дуб же волшебный, что стоит на краю мира. Охраняют семь огнедышащих драконов. Шесть из них победить можно и обычным оружием. Но седьмого может сокрушить только меч-кладенец. Другое оружие против него бессильно. Выслушал Иван-царевич бабушку игу поблагодарил ее за помощь, поклонился в ноги по обычаю, обняла его старушка на прощание и благословила на дорогу трудную. Сел Иван на своего коня крылатого и помчался на край земли, к горе высокой, к дубу волшебному. Пролетел русский Витязь над всей землей матушкой, над лесами, полями, над многими городами и странами, пока не достиг он края земного. Видит, на огромной горе стоит дуб гигантский, макушка его выше звезд поднимается. Полетел к самому дубу Иван-Царевич, да только стал к нему приближаться, как поднялись шипением из-под его корней семь чудищ огромных, драконов подземных, и бросились одновременно на богатыря могучего, Но не успели змеи огненные окружить Иванушку. На лету пронзил он трех драконов своими калеными стрелами. Четвертого супротивника достал копьем длинным, отточенным. Пятого и шестого рассек секирой булатной. Только против золотого дракона, самого могучего и злого, вынул из ножен русский богатырь меч небесный, кладенец. Начался у дуба великого бой жестокий. Опалил дракон Ивана Царевича жарким пламенем. Но не сгорел в огне Иванушка. Спасла его броня, бабушкой Егой подаренная. Медь же кладенец богатыря русского разрубил золотого дракона надвое. Одна его часть превратилась в молодое дерево, другая в пыль до да песок. Не стал трогать Иванушка, рожденный из дракона деревца. Подошел он к дубу великому, что макушкой выше звезд вознесся, и стал раздумывать, как его кроне сундук хрустальный сыскать. Но тут возник перед ним его друг, огромный бурый медведь, и говорит царевичу «Только мне под силу залезть на этот дуб. Я поднимусь и сброшу сундук хрустальный, а ты гляди в оба, не оплошай». Залез медведь на дерево, нашел сундук из хрусталя, оборвал крепкие цепи и сбросил его на землю. Разбился от удара на множество осколков сундук хрустальный. Выскочил из него заяц волшебный и бросился на утек. Скинул свой богатырский лук Иван, чтобы достать стрелу зайца. Но вдруг, откуда ни возьмись, появился серый волк. Догнал он зайца, схватил его. Но из зайца вылетела утка и устремилась в небо. Поднял свой лук Иванушка, стал выцеливать утку летящую. Но вдруг, на утку с неба камнем упал сокол. Схватил сокол утку своими когтями острыми. Но успела утка выбросить яйцо свое волны морские. Опечалился Иван Царевич что потерял он смерть Кащееву. Вдруг слышит он знакомый голос, подзывает его к берегу та самая щука, которую он когда-то спасал, а в зубах у щуки заветное яйцо. Взял яйцо русский витязь у щуки, поклонился своим верным друзьям за помощь и расколол яйцо о прибрежные камни. Достал из него иглу и отколол от нее кончик. Загремел тот гром среди ясного неба, извещая землю о гибели Кащеевой. Сел Иванушка на своего крылатого коня и помчался к замку Кащея вызволять Василису Прекрасную. Домчался Витязь до логового демона злобного. Открыл все погреба замка и все его тюрьмы и вызволил на свободу полоненных людей томящихся. Василису Прекрасную нашел Иванушка в самом глубоком подвале, в железной клетке запертой с тяжелыми оковами на руках и ногах. Без сил лежала красавица на решетке гнетущей. Разрубил он своим мечом прутья клетки, снял оковы с девушки, подхватил на руки и вынес на свет белый. Посадил Иван свою Василису Прекрасную на коня крылатого и помчался с ней на Русь, святую и вечную».